Я все понял, безрадостно сообщил Абрамов. Ну вот видите, как все прекрасно складывается. Я знал, что мы обязательно договоримся. Что вы от меня хотите? От тебя лично мы ровным счетом ничего не хотим. Мы просто просим тебя войти в наше положение. Фирма, которую я имею честь представлять, терпит колоссальные убытки. А все потому, что кто-то пытается заполучить Севморфлот. Мы бы очень хотели, чтобы вы проявили максимум своего влияния и сделали все возможное для того, чтобы эти торги не состоялись или хотя бы были отложены на месяц. «О чем вы говорите?» — вскричал Иван Борисович. «Это просто невозможно. Вы даже не подозреваете, какие силы заинтересованы в продаже компании. Меня это не интересует. Или ты еще не понял, с кем имеешь дело?» «Хорошо, я попытаюсь», — собрал университет. Абрама, выйди на всю свою волю. Но самое большее, что я могу сделать, это оттянуть торги. Максимум на две недели. И даже в этом случае мне нужно будет подыскать весьма убедительные аргументы. Лично для меня подобное мероприятие обойдется очень недешево. Ты говоришь о деньгах? В голосе прозвучало недоумение. Какие к черту деньги? Я потеряю доверие своих коллег. Тогда это не самое страшное в жизни. Если ты не выполнишь нашу просьбу, тогда можешь потерять наше расположение. А это, поверь, куда опаснее. Так что выбирай, с кем ты намерен дружить. Хорошо, я сделаю все, что от меня зависит. Вот и славненько. Я перезвоню тебе завтра. Почти час Иван Борисович Абрамов пребывал в полнейшей прострации. Поток мыслей напоминал... Турбулентное движение, в голове никакого порядка. Будь он немного помоложе, так схватил бы в охапку кое-какие сбережения, да пустился бы голопом в сторону финской границы. А вось не оставили бы друзья-пограничники, радио мало он отстегивал им в годы плодотворного сотрудничества. Но как быть с недвижимостью, в которую он уже вложил сотни тысяч долларов? Нет, просто так ни в коем случае уезжать нельзя. Нужно что-то предпринять». Господи, как же он сразу не подумал об этом варианте. Вот что значит растерялся. Лицо Ивана Борисовича начало приобретать прежнюю суровость. Почему он должен расхлебывать все это в одиночку? Разве он сам все это придумал? Пускай голова поболит и у других. Абрамов решительно взял трубку телефона и с какой-то злой мстительностью стал набирать номер. «Это Иван Борисович!» — решительно начал он, даже не дождавшись ответа абонента. «Слушаю». Это прозвучало так же, как если бы он услышал. «Ну и что?» Сдерживая в душе бурю, Абрамов объявил. «Я не знаю, кто мне звонил, но меня заставляют перенести торги». воцарилась пауза. Абрамов сполна упивался, установившись и тишиной. «Надеюсь, ты догадался дать уклончивый ответ?» От этого ответа внутри Абрамба похолодело. «Не сумел», — честно признался он. «У них имеется... в общем, есть некоторые материалы, заставившие меня сказать «да». В этот раз молчание было более долгим. И это все? Я предполагал подобный вариант и был готов к нему. Мягко проговорил собеседник. Так что пугаться тебе не стоит. Мы же в самом деле допускали возможность прессинга». Абрамов почувствовал, что понемногу начинает успокаиваться. Но представлял себе, черт себе знает что, в положении оказалось не столь плачевным. Все нервы. Надо бы съездить куда-нибудь в тайгу на пару недель. Грибы, рыбалка, лес действует на душу куда более успокаивающе, чем какие-нибудь хваленные Канарские острова. Я позвонил так, предупредить на всякий случай. Мало ли... Уже полностью овладел собой Абрамов. Где-то он даже сожалел, что поторопился со звонком. Ты правильно сделал, что позвонил, потому что я должен знать все. Через час к тебе подъедет человек. Не забудь предупредить на вахте, чтобы его пропустили без проблем. Сделаю, я знаю его. Кажется, нет, это неважно Он принесет инструкции, как тебе следует поступать дальше. Не болтать же мне все это по телефону. «Разумеется. Ну, пока. Встретимся завтра». Настроение поднялось. Это был тот самый случай, когда можно было отметить маленькую победу рюмкой хорошего коньяка. И Абрамов, не раздумывая, достал из шкафа пузатого Наполеона. Предупредив охрану о прибытии гостей, Иван Борисович стал наслаждаться жизнью. Включил легкую музыку, закурил дорогую сигару и налил коньяк. В дверь несмело позвонили, наконец-то. Отставил Абрамов рюмку в сторону и поспешил к двери. На всякий случай посмотрел в глазок. У порога стоял молодой парень, двадцати с небольшим лет, одетый в шикарный светло-серый костюм, мелкую полоску. Приятное интеллигентное лицо внушало доверие. Звякнув цепочкой, Абрамов отворил дверь. «Здравствуйте», — стеснительно улыбнулся незнакомец, не решаясь переступить порог. «Я от Петра семёновича. «Ну что же вы стоите? Проходите!» — в ответ улыбнулся Абрамов, пропуская гостя в комнату. Незнакомец смутился еще больше, как-то неловко, всплеснув руками, переступил порог. «Так какие инструкции вам поручено передать?» «Помните про пакет, что вас просили подержать у себя месяц назад?» «Пакет?» — удивился Абрамов. — Да, большой желтый пакет. Ах, да, действительно было такое. Мне поручено сначала взять у вас этот пакет, а потом дать инструкции. — В этом пакете имена все... Да, я знаю, — улыбнулся парень. — Ну что ж, — пожал плечами Абрамов и шагнул в комнату. — Может, вы хотите чаю, кофе? Я могу приготовить. — послышался из отдаления его голос. «Не беспокойтесь, это лишнее», — безмятежно произнес юноша, неторопливо извлекая из внутреннего кармана берету 70. Затем также без суеты достал из накладного кармана пиджака глушитель очень напоминающий кусок полированной трубки. Уверенно, отточенными движениями, в которых чувствовался профессионализм, он вкрутил глушитель в ствол. Выстрел прозвучал почти бесшумно. Из длинного ствола вылетел черный архангель, и забрал на небеса еще одну грешную душу. Часть вторая, глава 12 Антон Лаврович покрутил кран, усилил напор воды и подставил под жесткие струи лицо. Он обожал душ и предпочитал его всем остальным удовольствием. Антон Лаврович лег на спину и вытянул вверх ноги прямо навстречу струем воды. Мелкие иглы охотно пробежались по стопам. Так и лежал бы разнеженный, бесконечно долго никуда не торопился, но нельзя. Дела. Поднявшись, Гаврилов завернул кран, вдел босые ноги в мохнатые тапочки и прошлепал до вешалки, где висел махровый халат. Посмотревшись в зеркало, огромное, едва ли не на всю стену, он с грустью обнаружил, что начинает слегка полнеть. Особенно заметный неприятный факт обнаруживался в области талии. По бокам собрались неприятные складки, да и на груди поднакопился жирок. Антон Лаврович потешил себя мыслью, что все-таки в ближайшем месяце у него появится брешь в плотном рабочем графике, и он сумеет восстановить прежнюю спортивную форму. Набросив на плечи халат, он оправился в комнату. Обтираться Антон Лаврович не любил, предпочитал, чтобы тело обсыхало само. На столе стояла бутылка охлажденного баварского пива. Провалившись в мягкое кресло, он ловко поддел крышку и принялся неторопливо пить, наслаждаясь каждым глотком. Перед ним на низеньком столике лежал большой конверт из плотной желтой бумаги. В нем находились данные о всех участниках предстоящего аукциона. Большинство из них были подставными лицами, за которыми четко вырисовывались контуры московских законных. В уме личным ворам отказать было нельзя. Они действовали очень умело. Чувствовалось, что в штате у них солидные финансисты, способные не только увидеть деньги, но и спланировать ситуацию, которая приведет к значительной прибыли. Более того, они почти вплотную приблизились к системе, которую он создал. А вчера он сделал неожиданное открытие, за ним следят. Причем слежка проводилась мастерски, со всем комплексом приемов, а машины слежения чаще находились спереди, чем сзади. Проразмыслив, он понял, что на подобную наглость вряд ли могли отважиться люди из местного ФСБ. К чему им лишний раз конфликтовать со столичным начальством? Скорее всего, это дело законных, которым не терпелось установить его связи. Подобная выходка выглядела перчаткой, брошенной едва ли не в лицо, а на подобные пакости Антон Лаврович привык отвечать достойно. Первый раунд он все-таки выиграл хотя бы даже потому, что перенести теперь торги может один Господь Бог. А потери жалеть не стоит, вице-мэр. Битая карта и вдобавок крапленная, а такую в игру не вернешь. Рано или поздно это было наверняка бы случилось. Правила конспирации требовали убирать тех, кто способен сказать лишнее.